Павлин В Древнем Риме павлин олицетворял императрицу и её дочерей. В раннехристианском искусстве образ этой птицы трактовался как символ бессмертия души, поскольку, согласно поверью, тело павлина после смерти не поддавалось тлению, и его считали бессмертным из-за того, что он мог сбрасывать своё красочное, роскошное оперение, а затем вновь его отращивать. Вероятно, павлин ассоциировался и с птицей феникс, способной возрождаться из пепла, поэтому являлся и символом воскрешения Христа. Красота павлина отсылала к образу райского сада, так что он стал и символом рая. Два павлина, пьющие из одной чаши, указывали на духовное возрождение. Такое изображение часто встречалось на ранних византийских саркофагах. Павлины безбоязненно едят змей, поэтому павлин, начиная со времен раннего христианства, символизирует победу Христа над смертью. С другой стороны, в более поздние времена хвост павлина стал олицетворять собой грех гордыни. Перо павлина являлось и одним из атрибутов святой Варвары. Оно могло указывать на город Гелиополь, где родилась святая Варвара и где, по преданию, возрождается к вечной жизни птица Феникс. Образ Феникса мог быть заменен на образ павлина. В живописи XVII столетия изображение павлина будет возникать и в связи с определенным сюжетом из античной мифологии повествующим о взаимоотношениях Зевса, Юпитера и его супруги Геры, Юноны Чтобы скрыть от ревнивой Геры свою возлюбленную Ио, Зевс превратил девушку в белую корову. Однако Гера, почувствовав неладное, выпросила у него корову в дар и приставила к ней великана Аргуса, чтобы тот охранял Ио и никого к ней не подпускал. У Аргуса было сто глаз по всему телу, и даже когда он спал, закрывалась лишь пара глаз, а остальные оставались открытыми. Соскучившись по Ио, Зевс отправляет своего сына Гермеса Меркурия расправиться с Аргусом. Великан был убит, а Ио освобождена. В память о преданном Аргусе Гера, согласно мифу, поместила его глаза на хвост павлина и превратила его непосредственно в эту птицу. Аргус в облике павлина стал характерным атрибутом этой богини на монетах. Павлин может быть изображен на монетах и сам по себе, являясь эмблемой Геры — юноны. Иной, более широкой символикой, павлин обладал на Востоке. В Индии, Китае и Персии он символизировал верховную власть. Его могли изображать в качестве ездового животного Будды, а также некоторых индуистских богов. В Японии считается, что павлин приносит удачу, а его отношение к буддийским божествам приводит к символическим ассоциациям, связанным с плодородием и изобилием, поскольку на перьях павлина множество глаз. Он и в этой культуре символизирует защиту, так как уничтожает змей и благодаря своей грации и яркой природной окраске становится символом красоты. Антонелла да Мессина, святой Иероним в своей келье, около 1475 Вместе с куропаткой павлин здесь может символизировать роскошную жизнь, которую святой Иероним отверг ради веры. На заднем плане справа изображен лев, символ святого Иеронима.